И наугурация? А не было никаких inauguration западные кальки еще не успели слезать дословно, а что было, спросите вы. Ну, поздравили меня в городском избирательном штабе. Его у нас посадили в доме профсоюзов на главной площади города. Роди, центр, но с другой стороны здесь танцировано от Кремля и власть передержащих оттуда. Выдали официальную бумагу с результатами голосования. Если кому-то интересно, то у меня там семьдесят два целых пять десятых процента набралось. Ближайший конкурент, директор Газа, набрал тринадцать целых три десятых процента. Остальные совсем крохи. И сказали приступать к выполнению обязанностей. Приступил чё? Горы с полком, не путай с горкомом. Это ты в отдельном здании сидел. У нас всю жизнь располагался в красивом таком доме в Кремле, в плане напоминавшем самолет. Дом Советов, короче говоря, круглый центр и три отростка от него, типа хвост и крылья. Вот в хвосте, на втором этаже, и находился мой новый кабинет с надписью Председателя городского райисполкома. И ещё там фамилия была бывшего руководителя, Обломов Н.И. Кстати, не самый плохой человек в коридорах власти. Я с ним во время предвыборной кампании пересекся пару раз. Надо будет его в свою команду брать, не помешает. Ну, если захочет, конечно. Бывшие работники этого самого исполкома выстроились в ряд, встречая меня, в глазах плохо скрываемый страх. Как там новая метла мести будет, никто ж не знает. Ну а я сразу успокоил их, сказав, что на переходный период все остаются на своих местах, кроме председателя и его трех первых замов, конечно. Тут сразу мои люди будут. Сколько переходный период продлится? Послышался вопрос из зала. Ответил, что сколько понадобится, но месяц с полтора точно. Трех этих самых первых заместителя первым делом утвердил: Павлика аспиранта, плюс знатного КГБшника Виктора Сергеевича и Аню, куда ж без нее. И начал дела разгребать. Взывил через час примерно. Если вы не знали, что работа городского руководителя примерно на 90-95 процентов состоит из мелких коммунально-бытовых вопросов, то знаете, настолько из них и состоит. К тому же октябрь на дворе, а это значит, что, правильно, зима на носу, а к ней отдельная подготовка: помывка сетей, там продувка котельных, завод топлива и все остальное. Но ну и три коммунальных гита, на которых стоит всё городское хозяйство, не давали о себе забыть: водоканал, энергосети и облгаз. И примкнувшее к ним дорожное хозяйство, конечно. Да ещё прорва. К концу дня, короче говоря, я эти вопросы сумел как-то раскидать по замам и бывшим сотрудникам, а сам сел подумать о стратегии, ведь не для того же я сюда пришёл. что было та дыры на трубах и чинить порванные кабеля, правильно? Итак, о стратегии. Что у нас является необходимым условием для комфортного существования и что достаточным. Начнём с первого. Нужна еда в достаточном количестве по сходным ценам и дополнительное условие развитого социализма без очередей. И одежда особо её здесь же, прочная и удобная. Это раз. Крыша над головой, желательно не худая, и желательно, чтоб не как серёдки в бочке там народ набит был. Это два. Третье продолжение рода, а для этого партнёр противоположного пола и условия для выращивания детей. Четвёртое работа, чтоб не очень далеко от дома и приносящая достаточное количество денег. Ну и самыми последними из необходимостей идут промтовары, не первые, так скажем, необходимости. А теперь к достаточным условиям плавно переходим. Человеку должно быть удобно жить на Земле, тогда у него нужные эндорфины вырабатываются в организме, и он идет по жизни, так сказать, смеясь и радуясь каждому прожитому дню. Да и не забыть бы, конечно, про коммуникации, так сказать, и логистику. Человек должен свободно и бесперебойно перемещаться по всей территории городского образования в любое, ну не любое, а с шести ноль ноль и до двадцати трех ноль ноль, например, время. Причем быстро и за небольшие деньги. А это значит что? Вы, наверное, подумали, что метро. А вот и нет. В Цюрихе вон граждане устроили референдум и большинством голосов решили, что метро им даром не надо, а надо трамваи. Часть из них, кстати, под землей едет. То же самое в Бремени и в Страсбурге. Метро у нас, кстати, начали в прошлом году строить. По моим воспоминаниям, там какие-то серьёзные трудности вылезут в виде плывунов и подземных рек. Так что первые 6 станций достроят только к 85-му году. Ну и пусть стоят. А мы, то есть я, конечно, сделаем упор на скоростные трамваи. И чтоб по выделенке ездили. Только в самом центре это, наверное, не получится, а в остальной части города это очень просто. Так о чём ещё я забыл? Фишки не хватает, которые отличало бы нас от всех остальных. Ну, как цветочный фестиваль в Брюсселе или лошадиные бега в Сиене, как их там называют? Полео, кажется. Или футбольный клуб Барселона в Барселоне. Кстати, с футболом мысль интересная. У нас же чемпионат Европы через 2 года. Туда вписаться, скорее всего, не выйдет. А вот место проведения чемпионата мира восемьдесят второго года, кажется, еще не определено. Можно подсуетиться. Стадион на стрелке на сорок тысяч очень неплохо бы смотрелся в антураже социализма. Но тут мы тягостная раздумья прервал стук в дверь. Заходи, не заперто, гаркнул я. Зашла Анечка. Сережа, ты, наверное, будешь удивляться. Но тут на входе стоит съёмочная группа Центрального телевидения и очень хочет с тобой пообщаться. Не, удивляться не буду, скочил я со стула. Пообщаюсь с большим удовольствием. И мы вдвоём быстренько спустились из хвоста нашего самолётного здания в кабину. Круглый центральный зал на первом этаже. Там, вот сюрприз, нас ожидала та самая корреспондентка, которая взяла у меня интервью. На прошлогоднем дне Конституции. Как её ее... Маша, кажется. Ба, какие люди! С ходу взял я быка за рога. Здравствуйте, Маша, надолго к нам? По какому делу? Приехали побеседовать с первым всенародно избранным мэром, ответила она, убирая с лба прядь светлых волос. А заодно с его командой можно наты, кстати. О'кей. Пошли ко мне в кабинет, поговорим. А потом и остальные подтянутся. Поднялись наверх вместе со всей съёмочной группой. Там ещё два оператора было с камерами портативными. На всякий случай, что ли, если одна сломается. И шустрый молодой человек в модном вельтовом костюме, неопределённой специализации, познакомились. Шустрый модник оказался администратором группы, предложил чай, кофе. Не отказались. Позвонил секретарша У меня теперь по должности такая полагалась, по наследству досталась мерзкого вида грымза с губами всегда сложенными в куриную гузку. Ладно, пусть посидит пока. Она организовала всё это дело в считанные минуты. А я ещё в прошлом году всё про тебя поняла, сказала Маша, расправляя с печенькой. И что же именно, уточнил я. Что ты далеко пойдёшь? Но что, так далеко, конечно, не предполагала. Следующая эта ступенька у тебя какая будет? Секретарь обкома. Бери выше, Маша. Позволил я себе пошутить. Секретарь он генеральный. Шучу, конечно. Тут с городом бы разобраться в ближайшие 4 года. Вы какой-нибудь план беседы составили? Ну, с чего начинать, чем заканчивать, в каких местах снимать? В общих чертах, да. Вот почитай. И она протянула мне перечень вопросов. А снимать здесь, конечно, будем, в Кремле. Можно ещё выехать на какое-нибудь предприятие, с народом пообщаться. Это можно, на Газ, например, ну или там на Красный Осормово. Это вроде как визитной карточки нашего города. Какой у тебя вид из окна замечательный. Вдруг из-за стола встала Маша. Половину города видно. Удобно, наверное, для мэра. И это вон, что там горит? Я тоже стал, подошёл к окну. Действительно, в заречной части, где-то на стыке Сормовского и Московского районов, что-то очень хорошо и энергично горело, разбрасывая стороной клубы дыма. И, по-моему, даже взрывалось там что-то периодически. Ну ёкарный же бабай, с тоской подумал я, ничего себе, начало моей деятельности. А где-то примерно там расположен ведь очень секретный машинозавод, на котором системы ПВО делают, и не менее секретный ОКБМ с производством ядерных реакторов. Да и завод 26 Бакинских комиссаров, хотя и не секретный, но химии и ГСМов там до чёртовой бабушки. И тут зазвонила вертушка. Слушаю, сорвал я трубку. Сергей Владимирович, Воз обновлённым голосом сообщил мне Виктор Сергеевич: "Авария на ОКБМ, очень серьёзная. Машина у подъезда стоит, выезжайте". Друзья, обратился я к тележурналистам. У нас возникла небольшая проблема, поэтому я вынужден покинуть вас на некоторое время. Может, пока с моим заместителем пообщаетесь". И я показал жестом на Аню. "Сергей, мы же не глухие". А мембрана в твоем телефоне довольно громкая, так что слышали мы все. Возьми нас с собой. Пресса же должна быть в курсе того, что у нас тут происходит. Хм, задумался я на минуту. Ладно, поехали. Аня, остаешься на хозяйстве, отвечай на звонки и успокаивай народ. А у вас машина есть? Это я уже у Машы спросил. Была, но мы ее отпустили до вечера, ответила она. Тогда едешь ты и два оператора, а молодой человек остаётся в помощь Ане. Машина же не резиновая. Так, всё, по коням. И мы резаю малюром понеслись к выходу. Волга и правда стояла прямо у ступенек, и даже с работающим мотором. Не чёрная, и на том спасибо, дорогому Виктор Сергеевичу. Ехать до ОКБМ было примерно 6-7 км. На угол Сормовского шоссе и Бурнаковки. Без пробок минут 15, не больше. Обе улицы были перекрыты милицейскими Уазиками, метров за 200 до перекрёстка. Нас пропустили после предъявления удостоверения городского главы. Затормозили перед Чёрной чайкой. Ого, да это сам первый секретарь обкома прибыл, товарищ Христорадов. Притормозил пока журналистов, а сам подошёл поближе. Здравствуйте, Юрий Николаевич. При не очень удачных обстоятельствах мы снова встретились, сказал я секретарю. Здравствуй, здравствуй, Серёжа. Ты, говорят, только сегодня в должность вступил. Так точно. В первый же день такое. Что случилось, Таня, расскажете? Взрыв в первом конструкторском цехе. Там четыре новых реактора готовили к сдаче. На одном пробный пуск делали, и он взорвался. А это кто там в твоей машине сидит? А, это корреспондент из Центрального телевидения. Приехали снять сюжет о моём избрании, а тут видят такое дело, ну и напросились вместе со мной. Центральное телевидение это хорошо. Я даже физически увидела, как в голове у хресторадного завертелись шарики с роликами, пытаясь обратить ситуацию в свою пользу. Пусть пока никуда не бегают, а попозже мы с ними поговорим. Радиационный фон-то замеряли, озабоченно спросил я. Конечно, за пределами первого корпуса превышение естественного фона небольшое, раза в 3-4. Слава богу, крыша и стены устояли. А внутри ужас, что творится, порядка 5000 рентген. Может, миллиренген? сделал я слабую попытку поправить его. Каких милли? Натуральных рентген? Меnota пребывания там и ты труп, отрезал Хресторадов. Надо комиссию, наверное, создавать, подытожил я, пытаясь вспомнить, с чего там начинали после Чернобыльской аварии, и ядерщиков из Курчатовского института звать, и оградить территорию хотя бы на километр вокруг. Здесь город, Серёжа, в радиусе километр 1050 народу живёт. С ним ты что предлагаешь сделать? И в этот момент у меня запилекал мобильник в кармане. Я извинился перед секретарём и нажал на вклю. "Здравствуйте, Сергей", сказала трубка начальственным голосом. "Здравствуйте, товарищ генеральный секретарь", отбарабанил я в ответ. "Это громко", осадили меня. "Можно, Дмитрий Фёдорович, ты сейчас на месте аварии?" "Так точно, в сотне метров от входа в КБМ". Доложи обстановку. Я добросовестно пересказал ему то, что только что сейчас услышал. Радиационный фон за пределами здания повышен незначительно, но внутри, как говорят специалисты, до пяти тысяч рентген в час. Может, микро рентген? Устинов тоже попытался преуменьшить проблему. Никак не, Дмитрий Федорович. Именно рентген. Смертельная доза для человека за минуту пребывания. Так. Задумался он. Кто там с тобой рядом есть? Хресторадов есть, Юрий Николаевич. Он раньше меня сюда прибыл. Дай ему трубку. Я сказал, кто на проводе. При этом у Хресторадова сильно округлились глаза, но трубку он взял достаточно твёрдой рукой. Они проговорили примерно минуту, после чего секретарь вернул мне телефон и сказал немного дрожащим голосом: Я назначен председателем комиссии по ликвидации аварии. Ты моим заместителем. Из Москвы через час вылетит борт со специалистами. Отцепление в километр утверждается. Будем готовить народ к эвакуации. Очень хорошо, ответил я. А с журналистами что будем делать? Пойдём поговорим. 5 минут не больше, а потом пусть уезжают к чёртовой матери на безопасное расстояние. Мы вдвоём подошли к машине, где сидела Маша и её два оператора. "Мария Пална", сказал я официальным голосом. "Сейчас председатель правительственной комиссии товарищ Христорадов сделает заявление для прессы, а затем вам надлежит покинуть опасную для жизни и здоровья зону". Операторы выпрыгнули из машины как чертяки из шкатулки и начали готовить аппаратуру. Христорадов уже вынул расчёску Я причесался, глядя в боковое зеркало Волги. Правильно, подумал я. Аварии аварии, но то, как выглядишь перед камерой, следует учитывать. Потом Маша начала: "Уважаемые телезрители, мы с вами сейчас находимся в городе Горьком, где на одном из местных предприятий только что произошла крупная технологическая катастрофа". Христораднов поморщился на слове катастрофа, но сказать ничего не сказал. Маша продолжила. По имеющимся у нас данным, взорвался один из ядерных реакторов, который производит опытное конструкторское бюро машиностроения, расположенное в московском районе города. Территория бюро оцеплена. Вот она перед вами. И Маша махнула рукой оператору дать план завода. Сейчас ситуацию прояснит председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии Юрий Николаевич Хресторадов. Юрий Николаевич Насколько серьёзна эта авария? Сколько человек пострадало при взрыве и есть ли какая-либо угроза для населения города? И она протянула ему большой чёрный микрофон. Николаевич откашлялся и начал: "Не буду отрицать, что произошла крупная авария. Погибших при взрыве нет. 10 человек госпитализировано, но ситуация достаточно серьёзная. С целью защитить население окружающих завод кварталов Принято решение объявить эвакуацию. Меры уже принимаются. В течение 24 часов всё будет завершено. Каков уровень радиоактивного излучения внутри и вне завода? продолжила Маша. За стенами корпуса, в котором произошёл взрыв, уровень излучения можно считать практически неотличимым от естественного фона. Внутри же он довольно высок. Сколько именно там рентген? Уточните, пожалуйста. Эта информация сейчас уточняется. Точные данные будут чуть позже. Ушел от ответа Николаевич. Есть ли данные по какой причине произошла авария? Есть ли риск повторных взрывов? Ведь, как я понимаю, в том цехе находился не один реактор. Вы правильно понимаете, там их было четыре штуки. Все они надежно заглушенные, и вероятность каких-либо происшествий с ними равна нулю. отрезал Христорадов. Что вы посоветуете жителям вашего города? Ситуация неординарная, может возникнуть паника. Христорадов оглянулся на меня, и я отчётливо увидел, что такой вопрос его методички явно не значился. Ну, надо помочь хорошему человеку, подумал я и кашлянул. На этот вопрос, я думаю, лучше всего ответит свежеизбранный мэр Сергей Сорокалет. Перевел он на меня стрелки. Маша с готовностью подвинулась поближе ко мне и повторила вопрос: Сергей, что вы скажете по поводу возможной паники у населения? Ну вы же сами видите, быстро ответил я. Все руководители области и города сейчас находятся в непосредственной близости от места происшествия, а это значит, что абсолютно никаких поводов для паники нет. Могу в прямом эфире продемонстрировать замер уровня радиации на этом самом месте. Надо? Это было бы замечательно, согласилась Маша. Продемонстрируйте. Я прошептал инструкции на ухо одному из помощников, тот достаточно быстро притащил прибор для измерения. Оранжевая коробочка довольно не маленьких размеров. Я тут же взял его в руки и продолжил. Это дозиметр ДП-5В. Что расшифровывается как дозиметр переносной пятая модель войсковой. Это измерительный пульт, показывающий уровни радиации. Это выносной зонд, который надо подносить предполагаемому источнику радиации. Работает все это в диапазонах от пяти микрорентген в час до двухсот микрорентген в час. Для справки естественный радиационный фон у нас колеблется в пределах от трех до двадцати микрорентген в час. конкретно для нашего промышленного города эта цифра где-то в районе 15. Итак, включаем прибор. Я повернул выключатель справа. Ставим переключатель в положение К. Видите? Маша кивнула головой и спросила: "А зачем в положение К?" К значит контроль. Вот сюда подключаем наушники. В них транслируются щелчки. Чем сильнее фон, тем чаще щелкает. Прибор готов к использованию. Поворачиваем переключатель на Г. А Г что такое? Хм, задумался я. Честно говоря, не знаю. Но, скорее всего, готовность. Направляем зонд на измеряемый объект. Давайте для начала вас проверим. Есть возражения? Возражений не последовало. Я поводил зондом вдоль машинных волос и платья, переключив прибор на самый малый диапазон. Стрелка едва отклонилась от нуля. Сами видите, что радиация никакая, ну, меньше десяти микроренген. Это радует, ответила Маша. А теперь давайте землю исследуем. Хорошо, ответил я. Проверим землю. Я опустил зонд до уровня земли. Там тоже всё было хорошо. Таким образом мы сейчас на глазах наших телезрителей доказали что никаких оснований для паники не существует, заявил я, глядя прямо в камеру. Ситуация под контролем властей, ведутся все необходимые работы и принимаются все возможные меры. И в этот момент внутри завода что-то обвалилось с диким грохотом. Я обернулся посмотреть, что это там такое тряслось. Да, судя по всему, обрушилась крыша одного из корпусов. Можно было догадаться какого Над заводом быстро поднимался столб пыли и дыма, и одновременно на у меня в головном телефоне щёлканье быстро перешло в режим пулемётной очереди. "Так", обернулся я обратно к журналистам. "Вы все задержаны до особого распоряжения. Виктор Сергеевич, разберитесь, пожалуйста, и плёнки из камер заберите, и опечатайте". "Но как же так, Серёжа?" возмутилась была Маша. "У нас же в стране гласность, и это перестройка". Что за полицейские методы? Это жёсткая необходимость, Маша, ответил я. Гласность, конечно, гласностью, но режим чрезвычайной ситуации позволяет временно её ограничить. Мы, кстати, ввели режим ЧС. Это я уже у Хресторадова спросил, одновременно подмигнув ему. Он, похоже, намёк понял. Да, конечно, уже. И он поднял глаза в руку с часами. Командирские, мысленно отметил я. Уже час пятнадцать, как уведен. На этом до свидания, дорогие журналисты, позже встретимся. И Виктор Сергеевич вежливо но твердой рукой затолкал их обратно в мою Волгу. Куда их? На ходу уже спросил он. В Кремль вези, пусть анюта их на себя пока берет, ответил я, потом добавил христораднаву. А нам похоже, тоже следовало бы отъехать на безопасное расстояние, потому что до зимы трет этот гребаный. И я показал на окошко со стрелочкой. Говорит, что сейчас у нас здесь 200 мегеринген в час. Не так, чтобы очень много, но лучше бы не набирать лишней радиации. Потом я повторил это же самое остальной группе товарищей, которые окружало нас здесь. Народ все понял очень быстро и побежал к машинам. А я спросил у Христа Радного, где будет заседать комиссия и кто еще в нее входит. В Кремле, где же ещё? ответил на первый вопрос он. Поехали под Визу, а по дороге расскажу всё остальное. Сюда едет отдельный 91-й полк радиохимической защиты. А сейчас я позвоню командиру. И он набрал номер на своей трубке. Антон Семёныч, здравствуйте. Хресторадов. Хорошо. Сколько вам ещё времени надо? Со стороны Московского шоссе Вас встретит мой заместитель, Янапрякся. Товарищ Гастров. Я расслабился. До связи. Поехали организовывать ликвидацию аварии. И мы унеслись прочь от страшного завода на чёрной при чёрной чайке Газ-14, необъятной длины. Она только-только в серию пошла, вся такая прямоугольная. До этого были же сплошные Газ-13. А круглые формы, которые были слизаны с американских представительских авто, типа Lincoln Packard или Pontiac. В другое бы время следовал это устройство вдоль поперёк. Нравятся мне такие штучные советские машины. Но сейчас, сами понимаете, сидел по стойке смирно, глядя на улетающие вдаль пейзажи промышленных районов. До обкома долетели за четверть часа. По дороге Николаевич поведал мне о составе и задачах комиссии. Кроме нас с ним туда вошли главный Горьковский милицейский начальник и главный КГБшник. Это по умолчанию, а ещё директор ОКБМ. Пора бы, кстати, с ним познакомиться. Секретарь обкома по промышленности и коммуналке, а также штук 5-50 из столицы. В основном ядерщики из Курчатовского института. Директор ОКБМа ждал нас в обкоме. Митенков Федор Михайлович его звали. Да-да, вспомнил я. Основатель и многолетний лидер этой области африкантов уже лет десять как помер, а это, наверное, его многолетний первый зам. Христорадно взял его за рукав, завел в кабинет и сказал рассказывать все по порядку. Тот и начал по порядку. Дело в том, что мы сдаём партию изделий для нового типа ПЛ, четыре штуки. Названия их вам ничего не скажут, но там применены некоторые технические новшества, до сих пор не использовавшиеся в нашей практике. Это какие, например, спросил Хресторадов. Всё это очень секретно, и я боюсь, что не имею права раскрывать детали. Ладно, давай без деталей, согласился Николаевич. Так вот, сдача этих изделий была намечена на день Конституции. Ну, сами знаете, что в этих случаях бывает. На штурмовщину намекаете? Да, на нее. Кое-что в двух узлах одного из изделий не ладилось, хотя остальные три реактора вели себя вполне предсказуемо. Поэтому руководитель проекта, кто он, кстати, такой? Мой заместитель по научной части, Чемизов Василий Егорович. Очень хороший специалист. Так вот, он принял решение испытать проблемное устройство на предельных режимах работы. Более подробно я вам не скажу, по тем же причинам. И что дальше? Дальше был неожиданный скачок мощности реактора и расплавление активной зоны. Замедляющие стержни не успели выйти в направляющие по причине их разрушения. Что там с этим руководителем? получил большую дозу вместе с тремя инженерами сейчас в областной больницы Семашко. А реактор? На реактор опущен свинцовый купол. У нас, знаете ли, есть такие на всякий случай. Да, такой случай, похоже, и произошёл. А что скажете насчёт возможности цепной реакции? Это абсолютно исключено, с обречённым видом ответил Митенков. Реактор обложен двойным слоем замедлителей. Графиц с бором. Температура купола в настоящее время стабильна. А что с другими изделиями в этом цеху? Цех разграничен на отдельные участки железобетонными перегородками. Все переборки и двери в тот участок, где случился инцидент, были немедленно задраены. Радиация в этих отдельных частях совсем немного превышает норму. Однако совсем недавно мастер Геем были свидетелями Обрушение от чего-то очень большого на вашем заводе. Что это было? Это не имеет ничего общего с нашим инцидентом, уверенно сказал Митинков. Первый конструкторский цех стоит целый и невредимый. Хоть одна положительная новость за сегодня, вступил в разговор я. И что вы намерены предпринять в ближайшее время и не в ближайшее тоже? Есть ли риски для населения, проживающего неподалеку от завода? Директор передвинул к себе графин, налил полный стакан и выпил его, гулко глотая воду, а потом продолжил: "В ближайшее время надо будет вывести проблемный реактор на спецполигон. Это в Волгоградской области, 450 км отсюда. Там и будем разбираться, что с ним делать. Небольшие утечки радиации из цеха случились во время пожара. От чего возник пожар?" Потушен ли он на текущий момент? Задал сразу два вопроса Христораднов. При скачке мощности реактора выбило заглушки на соединяющих трубопроводах, оттуда выплеснулся раскаленный натрий. Это лучшее, что придумали для этих целей. От него и воспламенилось то, что могло гореть. В первую очередь краска и оконные проемы. Пожар был быстро потушен силами дежурной бригады. Хорошо, а что с рисками для населения? Наш завод, как вы, наверное, знаете, стоит в промзоне, рядом с плашными промышленными объектами. Жилые дома в небольших количествах есть только на углу Сормовского шоссе и Буранаковки, со одного угла и возле кинотеатра Москва, с другого. Еще можно рассмотреть дома по проспекту Героев и 22-го парцеседа, но по-моему, это уже очень далеко. Непосредственные угрозы жизни и здоровью проживающих там. Лично я не усматриваю, но необходимо будет провести соответствующие замеры во всех этих местах, а затем уже принимать решение. А кому вообще пришло в голову размещать такое производство практически в центре большого города? Это уже я задал вопрос. Разве нельзя было вынести его хотя бы на окраину, а ещё лучше километров за 20-30 от города? Сергей, э, -э Владимирович помог я ему Да, Владимирович. Решение о создании ОКБМ принималось в далёкие послевоенные годы, когда ковался ракетно-ядерный щит страны, боясь, что вопросы безопасности населения в те годы не были приоритетными. В этот момент я понял, что мне не давал покоя весь этот разговор, и я немедленно озвучил это. А давайте прокрутим плёнку, которую журналисты сняли там в конце должно быть видно, что обвалилось на вашем заводе. И я набрал номер Виктора Сергеевича на мобильнике. Он оказался рядом, в здании Егор исполкома. Запрос понял и пообещал принести требуемое в очень сжатые сроки. Сидим, ждём, пьём кофе, приготовленный секретаршей, а в приёмную тем временем подтянулись почти все члены ликвидационной комиссии. Через пятнадцать минут появился Виктор Сергеевич с кассетой и видеомагнитофоном, где он его взял, не знаю, да это и не важно. Тут я взял руководство в свои руки, оперативно подключил видик к цветному телевизору, стоявшему в углу кабинета, к сожалению, системы СИКМ. Так-то картинка будет черно-белой, предупредил я народ. Перемотал минут на пять назад и запустил. Это и отвечаю на вопрос о радиации. Это демонстрирую работу дозиметра. А это оно самое, что нам хотелось бы увидеть. Нажал я на паузу. Изображение остановилось, подёргиваясь туда-сюда. В правом верхнем углу было отчётливо видно обрушение стены какого-то корпуса внутри завода. Что это за цех? спросил Христора одна, взглядя на директора. На того страшно было смотреть, насколько он побледнел. Это, это, пробормотал он. Первый конструкторский цех. После этого он обмяк и свалился на ручку кресла. Голова его свесилась вниз. Врача срочно! Первым отреагировал я и, не дожидаясь более медленной реакции остальных, вышел в предбанник и продублировал просьбу секретарши. Дождались доктора из скорой помощи при похоронном молчании собравшихся. А когда директора уносили на носилках, у Христара одного зазвонил мобильник. Он выслушал и сказал для всех: "Военные подъезжают к заводу, а встригина приземлился Ил-76 со специалистами и оборудованием. Серёжа, давай встригина, привезёшь их сюда. А ты" и он показал на Зама по промышленности, на ОКБМ. Карлинирова действия с армией. Этот день, казалось мне, никогда не закончится. Часов в 11:00 вечера только я добрёл до своего кабинета, где меня дожидалась верная Анюта в окружении озалённых корреспондентов. Спокойно, товарищи, сумело передить их я. Всё не так уж и плохо, как казалось сначала. Ваш арест прекращается, плёнки мы вам вернём чуть позже. А пока можете быть свободными до завтрашнего утра. Так что там, Серёжа? обеспокоенно спросила Аня. Какие последние новости? Как я уже говорил вот им, я показала на Машу. Ситуация под абсолютным контролем. Радиационный фон вне завода не намного отличается от естественного. Оснований для паники никаких. Ну, так скажи это ещё раз на камеру, попросила Маша. Да не вопрос. Расчехляйте ваши аппараты. Повторил практически дословно то, что с утра говорил возле завода. Маша вяло задала пару наводящих вопросов, я также ответил на них. После чего разговор угас, а корреспонденты убыли в свою гостиницу, а мы с Анютой наконец отправились домой. Думал, не доеду я туда сегодня. Ночной город был тих, спокоен и обеспечен Народ возвращался со вторых смен. Надош. А в двадцать первом веке уже и забыли, что такое вторая смена, с которой приходишь в пол первого ночи. На лавочке у нашего подъезда было непривычно пусто. Аня поставила чайник на плиту, достала какие-то тарелки из холодильника, после чего села на табурет и заревела в голос. Утешал, как мог. Но «Ну ты чего, родная? Пока никто не умер, пока все хорошо. Ну, относительно хорошо, но могло же быть и хуже. Зачем эти слёзы, а? Она вытерла наконец глаза полотенцем и приступила к содержательной части своего выступления. Ты знаешь, Сяргуня, что-то раньше на меня так не называла. Последний год я живу как в этой, как в сказке. В какой? тут же уточнил я. Которая про золотую рыбку. Чего не захочу, всё тут же сбывается. И на телевидении я снималась, и главную роль в кино сыграла, и в Америку съездила, и с генеральным секретарем разговаривала, и с американским президентом тоже, и с Высоцким ты меня знакомил, и с Николсоном грибы вместе ела, и женой первого советского мэра вот сегодня стала, а мне всего только на минутку восемнадцать лет, через месяц девятнадцать будет. Ну так это наверное хорошо, вся жизнь впереди, чего плакать-то? Попытался я перевести разговор в обыденное русло. А ты вспомни, чем закончила старуха из той сказки. А, вон ты про что. Догадался наконец я. Разбитого корыта опасаешься. Да, опасаюсь. Вдруг с тобой что случится, я этого не переживу. Спокойна, дорогая, уверенным голосом провозгласил я. Почему со мной что-то должно случиться? Как говорится в одном известном анекдоте, не дождётесь. Что за анекдот? спросила она. Рассказал в лицах чё, а потом добавил: "Ты главное самой держись, а то мне без тебя совсем худо станет". Почему? Догадайся за двух раз. Люблю, потому что тебя, дурищу такую, знаешь, на кого-то сейчас похоже. На Настю из Мороско, на неё тоже. Но больше на ашемаханскую царицу из сказки Пушкина. Про этого, про золотого петушка, подсказала она. Что, реально похоже? Как две иголки на одной сосне. Не по характеру и не по поведению, а чисто внешне. Ну, я так ее представлял, когда читал эту сказку. Давай спать уже что ли. Завтра тяжелый день обещает быть. А на завтра и вправду выдался такой денек по интенсивности и напряженности практически рекордный. Не было такого у меня ни разу ни в это и ни в прошлой жизни. Телефоны разрывались от звонков все, от мобильного до вертушки. В итоге я через час отключил их все к чёртовой бабушке. Совещание одно не успевало закончиться, плавно перетекая в другое. Дел на меня лично навешали неимеренное количество. Часть я, конечно, сумел делигировать этажом ниже, но небольшую часть. Самая, конечно, тяжелая во всем этом была эвакуация населения из километровой зоны. Военные дозиметристы такие выдали такую рекомендацию по окончании замеров. В этой зоне проживало по подсчетам коммунальщиков около семи с половиной тысяч человек, точнее, они не смогли сказать. Часть же народа не желала там, где была прописана, и наоборот. Немедленно встал вопрос, куда же их вывозить сердечных. Итогом мозгового штурма стали пионерские лагеря. Пионеры давно по школам разъехались, всё равно помещения опустуют. Не очень далеко от города было полтора десятка этих лагерей, в том числе четыре в моём родном зелёном городе. Транспортные средства выделили городские автопарки. И немного дали вояки, увидевшие десять шестую газонов, хватило. Одновременно встал вопрос о мародерстве. Жилье пустое стоит, большой соблазн для воров. Надо это как-то пресекать. Я предложил заварить подъезды наверху, приняли. А еще патрули военные должны были дважды в день обходить все это дело. Теперь о радиации. Да, была радиация, не такая, как в черно были, конечно. но неприятная для организма. Возле разрушенного цеха до сотни рентгенов ходила, а на границе километровой зоны 200-250 миль. А беззараживанием территории занялась вся та же радиохимическая часть. И вроде довольно успешно. Реактор надёжно закрыли коробам. Тут директор не соврал, шли непрерывные дебаты на тему, как его вытащить из цеха и как защищать в процессе перевозки. Ни к чему определённому в течение дня не пришли. И об информационном фоне наша отважная корреспондентка Маша так и выдала с утра репортаж на первом канале, который стал натуральной бомбой. После этого начали разрываться уже онюченные телефоны. На место событий захотели приехать все средства массовой информации, причём не только советские. Но это дело я ей наоткуп дал. Ты сам по связям с общественностью, вот и связывайся, а меня не отрывай. И ещё под конец дня я не забыл пропиарить себя любимого. Сказал на камеру местного телеканала, что отдаю для переселенцев в свою дачу в Зелёном городе и призываю сделать то же самое других городских и областных чиновников. Христорадов, оказавшийся случайно рядом, поморщился, но к акции присоединился.